Глава 28. Несмотря на то, что на поимку этого крылатого льва было потрачено много сил, пока мои люди возвращались, маги пополняли свои резервы. Ну а я был занят тем, что их тратил на то, чтобы призвать новых демонов, которые смогут закрыть возможные проблемы, если и не в поимке, то в охоте на монстров, пришедших из портала. За время всей этой зачистки я смог незаметно для остальных осмотреть пойманных существ. И теперь мог однозначно сказать, что этот портал вел не в тот мир, откуда я призываю своих демонов. От них чувствовалась иная энергетика, пусть и очень похожая на ту, которой обладали демоны. Она будто находилась в другой тональности или на другой частоте, из-за чего я не уверен, что мои печати призыва смогут их выдернуть из своего мира мне на службу. Тот же крылатый лев мог бы вполне пригодиться мне в дальнейшем. Над этим надо будет подумать потом, когда я уже вернусь домой. Возможно, у меня и получится перенастроить печати на то, чтобы они выдергивали существ и из других миров. Благо, теперь у меня были образцы, на которые можно было ориентироваться при этих исследованиях. Может, из этого ничего и не получится, но я часто находил что-то новое для своих печатей, как раз тогда, когда исследовал иную тему. Просто получал побочные продукты, которые даже оказывались эффективнее, чем я изначально предполагал. Но этим уже займусь, когда вернемся домой. Сейчас же необходимо сконцентрироваться на очередной печати призыва, чтобы увеличить количество доступных для управления демонов. Хорошо еще, что я додумался прихватить с собой стержни якоря из которых использовал не только дополнительную накопленную в них энергию, чтобы в крайне истощить себя, но и для того, чтобы привязать к ним демонов. Чем их больше становилось рядом со мной, тем больше появлялось цепей, связывающих нас. И после второго десятка демонов я понял, что мне стало тяжко, и с каждым новым призывом это чувство только становилось сильнее. Стержни позволили перераспределить часть нагрузки на них. Надо потом не забыть по возвращении проверить эту тему, а то я как-то за все это время обходился всего парочкой демонов и никогда подобного не чувствовал. А тут такое чувство, будто на меня навешали утяжелители, и их вес с каждым призывом только рос. Нехорошо. «Ты решил создать собственную армию?» — подошел ко мне Константин — как раз в перерыве между призывами. К сожалению, создание печати меня выматывало. Да и каждую из них необходимо было создавать с нуля и прописывать новые условия. Все это не лучшим образом сказывалось на моем настроении. Да и голова от продумывания всех деталей начинала побаливать. Пока спасало лишь то, что у меня был богатый опыт в этом, и многие вещи я делал просто на интуиции и с использованием богатой практики. «Просто не хочу, чтобы мои люди погибли в стычке с очередным крылатым львом», – пожал я плечами. «Впечатляет», – протянул мужчина, смотря на появившихся из печати существ. «Не знал, что ты можешь использовать такое количество демонов». «Выясняешь мои пределы», – ухмыльнулся я. «Не стоит пытаться. Все равно не сможешь произвести точную оценку». «Ну а то, что я раньше на подобные массовые действия был не способен», – лучше ему не знать. Даже несмотря на наши взаимоотношения, я не знаю, как поведет себя Скуратов, узнав, что я становлюсь сильнее. Впрочем, служба находится под контролем правящего рода, а они точно должны были такие моменты предвидеть, видящие как-никак. «А если попытаюсь, прикроешься тайны рода», — махнул рукой Константин. «Все верно», — кивнул я. «Думаешь, за сегодня мы сможем дойти до портала?» После небольшой паузы спросил мой напарник. «Так хочешь его увидеть?» — улыбнулся я. «Или это приказ от начальства?» «А какой ответ тебя устроит?» — дернул уголками губ Константин. «Ладно», — произнес я, активируя последнюю печать, из которой вылетели крылатые демоны, устремившись по прямой вперед. «Пусть дроны и позволяли нам обнаружить монстров», Но дополнительная воздушная разведка нам тоже не помешает. В крайнем случае просто отведут этих существ в сторону от нашего пути. Думаю, этого пока хватит. Ну а насчет портала обернулся я в сторону напарника. Сомневаюсь, что сегодня получится пробиться прямо к саркофагу, что возвели вокруг него. Но, скорее всего, мы свой сектор зачистим и формально окажем помощь от нашей империи. «Дальше уже сам решай, будем ли мы об этом говорить нашим друзьям, или продолжим завтра и попробуем узнать о том, что они скрывают, чуть больше». «Знаешь», — задумчиво посмотрел на меня Скуратов, «в такие моменты ты мне сам напоминаешь демона, демона-искусителя». «Такая работа», — развел я руками, улыбаясь. «Дай мне подумать», — произнес мужчина и, вновь закурив, отошел к своим людям. Мне же в целом было без разницы, дойдем мы до портала или нет. В любом случае, я здесь неплохо заработал и провел обкатку сил своих людей, в том числе дав им дополнительный боевой опыт в городских условиях. Уже все это полностью окупает вложение в эту авантюру. В этот раз я дополнил костяк демонов из особей, которые лучше всего подходят для сражений но также сделал несколько призывов лишь с одним заданным параметром – ослабление. Если нам встретятся подобные тому льву монстры, то лучшим решением будет в данном случае его предварительно ослабить, а вот потом уже атаковать. Демоны же, что живут в мире с дефицитом энергии, за это время сумели развить множество способов того, как слабому победить сильного. Ведь во многом тут решает не только сила, но и различные хитрости, которые способствуют выживанию. Мы остановились только когда до самого портала оставалось не больше километра. Как я и думал, чем ближе к нему, тем более сильные существа встречались на нашем пути. И мои призывы гибли пачками но все же делали свое дело, ослабляя своих противников и предоставляя шанс ударной силе завершить эту работу. Можно, конечно, было бы использовать смертоносных демонов наподобие рурхов, но чем демон сильнее сам по себе, тем больше нужны энергии на его призыв, да и контролировать подобное существо та еще проблема. Это же два оживших кошмара, что я оставлял в резерве, и посылал только, когда остальные демоны не справлялись. Похоже, как и церби, когда-то чувствовали, что у меня есть осколки знака власти, и решили начать служить мне. По крайней мере, они ни разу не пошли против всех тех ограничений, что я навесил на них, и беспрекословно подчинялись мне. Пару раз я специально отправлял рурхов, и в последний момент, когда они излишне расходились, запрещал им причинять дальнейший вред своим противникам. Для подобных хищников, которые испытывают настоящее наслаждение от мучений своей добычи, это было тяжело, но они спокойно отходили в сторону, будто ничего не было. И все же я пока не собирался рисковать и использовать кого-то столь же сильного просто не решался. Правда и на них была управа, Роксана точно справится с ними. За время сражений также с хорошей стороны себя проявил Джинхей. Он все это время сражался наравне с другими мечниками рода, участвуя в каждой стычке, где требовались их силы. А уж его золотые мечи, которые носились перед ним и атаковали свои цели, порой вносили настоящий хаос в сражение. Все это мешало монстрам и позволяло моим людям перегруппироваться и атаковать их с более выгодных позиций. «Может, я был слишком предвзят к этому парню, все же его просто использовал его же клан, списав все это на простодушие юного экзорциста». Джин Хей ведь в первую встречу действительно верил, что напал на того, кого его клан должен судить, и все эти объяснения, что он просто ошибся, со стороны экзорцистов звучали слишком неубедительно. Еще значимым моментом было то, что в этом месте «Лена могла не сдерживаться, а наоборот вовсю использовать свою мощь. Наши люди и так ничего постороннего болтать не будут, а сотрудники службы и так знают о наших особенностях. Да и если начнут вдруг болтать...» «Ну что же, они все подписывали бумаги о неразглашении и прекрасно знают, что с ними будет в случае, если информация просочится от них. Да и не думаю, что Скуратов взял бы с собой людей, которым не доверяет». И вот тут наглядно было видно, насколько еще не окончившая Академию магии студентка превосходит опытных магов не только в силе, но и в контроле магии. Там, где остальные запоминали шаблоны, преподаваемые всеми, Лена продолжала думать и сама изобретать варианты техник. Тут ведь даже не обязательно дотошно знать теорию построения магических техник. Главное уметь контролировать свое воображение и обрисовывать свою волю именно последнее воплощает технику в мир. Так Лена сегодня показала настоящий мастер-класс по использованию огненной магии, подстраивая свои техники под изменяющуюся ситуацию. «Как тебе вообще все это?» – спросил я у своей жены, когда вечером мы остались вдвоем в номере. «Чем-то похоже на наши тренировки», – обняв меня и мило улыбнувшись, ответила она. «Так что для меня это не составляет больших сложностей». «А ты что скажешь, Ред? обратился я к ее вечной спутнице. «Милорд», — выползла из волос красная змейка, осторожно посмотрев на меня. Такое чувство, что она была готова в любой момент убежать в свое надежное укрытие, благо за это время волосы Лены отросли достаточно сильно, и с ее небольшими размерами спрятаться там не составляло большой сложности. «Что именно вас интересует?» «Все эти существа, которых ты видела во время боя, ведь не из твоего мира?» «Их энергетический след мне незнаком, но он отличается от всех демонов, с которыми я сталкивалась как в своем мире, так и среди призванных вами демонов», — с готовностью ответила она. «Значит, мои предположения были верны», — сам себе кивнул я. «О чем ты?» — заинтересовалась разговором Лена о том, что эти существа не являются демонами. Точнее, не так, помотал я головой. Они из другого мира, не того, где мы все побывали. Что подтверждает теорию о множестве миров. Эх, сюда бы Хаткевича, вот кто точно бы обрадовался подобному. Аркадий Андреевич занятой человек, улыбнулась моя жена. Даже нам, в своей группе, он в последний год уделяет не так много времени, скинув все дела на своего помощника. Ну, в этом, наверное, я немного виноват. Неловко почесал я затылок. Подкинул ему работы, вот он и погрузился в исследование. «А что, вам так плохо без вашего куратора?» «Да нет», — равнодушно пожала плечами Лена. «В целом такая ситуация по всем учебным группам. Все же среди учащихся много высокородных, а сами учителя не всегда обладают достаточно высоким статусом, чтобы иметь возможность без последствий для себя приказывать таким ученикам. А равноправие в Академии и статус ученик-учитель не так уж и работают, да, ехидно улыбнулся я. Это не работает только на общеобразовательных дисциплинах. Все, что связано с магическими направлениями, там никто не филонит, иначе действительно могут отчислить. Все же личные ставленники ректора Академии А спорить с человеком такой силы желающих нет. Согласен, улыбнулся я. Разумовский страшный человек. Он даже меня уговорил стать со следующего учебного года преподавателем в Академии. Ты станешь учителем? Удивленно воскликнула Лена, внимательно посмотрев на меня. Не совсем, но что-то близкое к этому, подтвердил я. Все же приходить каждый день в Академию магии ради молодых магов точно не мое. «А что ты будешь преподавать?» «Не знаю, как это назовут, но по сути буду делать то же самое, что и с твоей командой». «Не повезло им», — вздохнула она. «Это еще что значит?» — прищурился я. «Просто они еще не сталкивались с тобой. И, как мне кажется, у многих сломается картина мира, когда ты начинаешь учить студентов». Улыбнулась Лена, погладив меня по руке. «Ведь мой муж особенный». В этот раз у входа в наш сектор ждала целая толпа людей. Вчера местные просто не успевали забирать перенесенные нами через купол трофеи, и, видимо, сегодня решили эту ситуацию немного подправить. Как всегда, рядом с куполом обнаружились брат с сестрой. Так и не представленный мне парень застыл с ледяной маской на лице. А вот Сяомин предвкушающе улыбнулась, только увидев меня. Вчера мы с ней долго спорили насчет моей доли в добытых трофеях и не сказать, что это было легко. Девушка привыкла к моей манере вести переговоры и очень умело вгоняла меня в логические ловушки, из которых приходилось выпутываться. Никогда не любил все эти словесные кружева, когда нельзя напрямую сказать, чего ты хочешь, чтобы от тебя уже отстали, но здесь это уже становилось делом принципа. «Ну и, может, отчасти меня забавляло, какие взгляды бросают на нас местные маги?» «Похоже, они уже приписали меня к сумасшедшим, ведь никто из них даже не мог подумать о том, чтобы спорить с Амёдзи. Я же такого пиетета перед этими магами не испытывал. Да и Сяомин, похоже, даже рада была такому отношению с моей стороны. Вошли мы внутрь купола, провожаемые множеством взглядов, но все это было неважно». Помимо прочего, в эти дни Скуратов проверял с помощью своих людей, не следят ли за нами какими-нибудь неочевидными средствами, но так ничего и не нашел. Возможно, в куполе что-то это-ка и есть, но эта магия носила в себе кардинально другой путь развития от той магической теории, что распространена в Российской империи. Более того, к этой магии допускался только отдельный клан магов, Так что сказать наверняка, что с помощью купола за нами не следят, было невозможно. В любом случае мой напарник уже связался со своим начальством и получил одобрение с их стороны дойти до портала. Это не нарушало никаких договоренностей, так как у самого портала было больше всего опасных монстров, и их формально тоже надо было убить, чтобы взять эту территорию под контроль. Не факт, что мы с этим сможем справиться, но попытку попробовать нам дали большего и не требовалось. Наш сектор встречал нас пустотой. За эти дни мы уже столько раз прошлись по всем местам, где могли прятаться существа из иного мира, что тут уже никого не осталось. Те, кто за время нашего отсутствия могли прийти на эту территорию, отстреливались либо моими людьми, либо сотрудниками службы. Новички не представляли большого интереса, так что им даже не давали шанса на жизнь, пусть и в стенах лаборатории. Отойдя достаточно далеко от границы купола, так чтобы визуально за нами наблюдать было уже невозможно, я приступил к созданию печати. Всем понравилось, что основную работу делают демоны, а вот мне необходимо было демонстрировать изрядно заниженные собственные способности. Пусть мы союзники и все такое, но показывать свой максимум я точно был не намерен. Так что, как и в прошлый раз, печати создавались долго, А после очередного призыва я какое-то время отдыхал, восполняя потраченную энергию. Хорошо, что в этом месте, видимо, из-за наличия портала, был высокий уровень магического фона, так что с забором внешней энергии никаких проблем не было. Скуратов, чтобы пока не скучать, вместе со своими людьми начали перепроверять здания. Все же в них могли находиться существа, которых мы просто не смогли обнаружить. Да и в любом случае лучше занятый даже бессмысленным делом боец, чем он же, но прохлаждающийся в безделье. Где-то примерно 2 часа спустя я со всей подготовкой завершил и отправил демонов рыскать по окрестностям в поисках противников. Мы тут уже успели устроить тотальный отлов всех сколь-либо интересных существ, так что на большие успехи я не рассчитывал, но мало ли. И вот ближе к полудню мы оказались у последней отметки нашего вчерашнего пути. «Не передумал?» – спрашиваю у своего напарника. «А что тут думать?» – ухмыльнулся Скуратов. «Начальство уже ждет от меня отчета о том, что творится у наших коллег. Так что надо двигаться дальше». «Хорошо, киваю я и отдаю команду своим призывам». Вот и посмотрим, что происходит вокруг таинственного портала к которому восходящая империя раньше никого не подпускала. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.